В общем зале к группе у Камина присоединились Рауэн Херн и Сэмюл Кро. И в результате тут собрался совет деревни в полном составе. Теперь говорил Бран Алвир. Его обычно голубовато-добродушный голос был сейчас так тих, что от тесно сдвинутых кресел доносился лишь приглушенный рокот. Свои слова мэр подчеркивал, ударяя толстым указательным пальцем по ладони другой руки – и поочередно выглядываясь каждому в лицо. Все кивали, соглашаясь со всем, что он говорил, хотя Кен, в отличие от остальных, кивал с большой неохотой. То, каким тесным кружком они расположились, говорило о теме обсуждения больше, чем ярко раскрашенная вывеска. О чем бы ни шла речь, дело казалось исключительно совета деревни, по крайней мере, пока. Члены совета могли бы не понять Ранда, попытаясь о тот подслушать, юноша неохотно отошел в сторону. Еще оставался Министрель и те чужаки. На дворе Белый и Двуколки не было. О них позаботились Хью или Тед, конюхи гостиницы. Мэтт и ивен стояли в нескольких шагах от парадной двери гостиницы, уставившись друг на друга ветер трепал их плащи. «Говорю в последний раз!» — рявкнул Мэтт. «Я не пытаюсь одурачить тебя! Министрель здесь! А теперь вали отсюда!» ран скажи этой бараней башке, что я говорю правду! Может, тогда он от меня отвяжется?» Поплотнее закутавшись в плащ, ран шагнул вперед на помощь мэту но слова замерли у него на языке, а на затылке зашевелились волосы. «За ним опять наблюдали!» Это ощущение не походило на то чувство, которое возникло от в капюшоне, но радости от этого все равно было мало. Особенно так, скоро после той неожиданной встречи. Быстрый взгляд на лужайку, Ирант увидел то же, что и раньше. играющие ребятня, люди занятые, подготовка празднества, и никого, кто смотрел бы в его сторону. Одиноко возвышался ожидающий праздника весенний шест,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 Камни просвестили там, где только что стояла птица. Захлопав крыльями, ворон опять склонил голову на бок, без всякой боязни уставившись на юношей мертвенно-черным глазом, ничем не выказывая, что произошло. Ранд, оцепенев от ужаса, устоялся на птицу. — Ты видел когда-нибудь ворона, который вел бы себя так? — спросил он негромко. Мэтт, не отрывая взгляда от птицы, покачал головой. — Никогда. Да и вообще ни у какой птицы таких повадок не припомню. — Скверная птица! — раздался позади женский голос, мелодичный, несмотря на нотки отвращения, звучащие в нем. Ворону не доверяли и в лучшие времена. С пронзительным карканем ворон так резко взмыл в воздух, что с кромки крыши на землю опустились два черных пера.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 Женщина держала себя с таким достоинством и властностью, от которых испытываешь чувство неловкости и от которых ноги становятся словно ватные. Хотя она была едва по грудь Ранду, осанка делала ее рост таким, каким ему и следовало бы быть, и поэтому высокий Рант чувствовал себя не в своей тарелке. Женщина совершенно не походила ни на кого, с кем ран встречался раньше.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 Листья, виноградные, лозы, цветы шли по его краям. Платье, по сравнению с плащом более темно-синего оттенка, в разрезах которого проглядывала кремовая ткань, переливалось, когда женщина двигалась. Шея ее обивала ожерелье из тяжелых золотых звеньев. Еще одна золотая изящной работы цепочка, лежащая на волосах, придерживала маленький сверкающий голубой камень на лбу.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 Так не одевался. Никогда. «Доброе утро, миссис э, Лиди Марин!» Кровь бросилась Ранду в лицо из-за того, что он произнес это так неловко. «Доброе утро, Лиди Марин!» Эхом вторил ему мэт более благополучно, но ненамного. Она улыбнулась и в Ранде проснулась готовность что-нибудь сделать для нее.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 Как будто о ее приезде, сколь бы краток он ни был, не будут толковать деревню целый год. Но вы должны звать меня просто Морейн, а не Леди. А как зовут вас? Прежде чем кто-то из юношей успел сказать хоть слово, вперед выскочил ивен Меня зовут Ивин Финьгар, Леди. Это я сказал им ваше имя, вот потому-то они его и знают. Я слышал, как его произносил лан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 «Я не знаю, насколько мне удастся сравниться с министрелем, ивен но вы все должны звать меня Морейн!» Она выжидающе взглянула на Ранда и Мэтта. Да, «Я Мэтрин Коутен, или э, э, э, Морейн!» — сказал Мэтт и деревянно поклонился, затем пунцовая смущение выпрямился. Ранда подумал, стоит ли ему делать что-нибудь такое, наподобие того, как поступают мужчины в сказаниях, но...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 «Пожелаете помочь мне?» Она засмеялась, услышав, как они заторопились согласиться. «Вот», — сказала марин и удивленный Ранд почувствовал, как она вложила ему в ладонь монету и крепко сжала его кулак своими пальцами. «Не, -не, -не, -не нужно», — начал было Ранд, но она отмахнулась от его возражения одаряя монетой Ивина, а затем и это сжав ему руку точно так же, как и Ранду.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 «Прошу прощения, я не хотел показаться невежливым. Просто дело в том, что в Двуречии никто не приезжает, не считая купцов и торговцев, которые появляются, когда снег не слишком глубок, и можно сюда добраться а из барелона. Ну, почти никто. И уж точно никто, кто был бы похож на вас. Люди из кубической охраны говорят порой, что здесь самая глухомань, и, по-моему, так и должно казаться любому нездешнему. Мне...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 «Историй?» — сказал Аранд. «Что вообще происходило в двуречье, что заинтересовало бы кого-то вроде... Я хочу сказать, что могло здесь... Что вообще здесь когда-то могло случиться?» «А как же еще называть наши места, если не двуречьем?» — добавил Мэтт. «Так всегда его называли». «Когда вращается колесо времени?» — сказала Морейн наполовину про себя и устремив взор вдаль.